Глава пятнадцатая. Вновь оказавшись в зазеркальном зале, я первым делом схватилась за к и й л о р Нужно было попытаться связаться хоть с кем-нибудь и попросить найти, если не Александра, то хотя бы лорда б а л л р а Однако едва взглянув на экран, я обнаружила, что связь не работает. Точнее, такой функции в Киелоре в принципе больше нет. Словно кто-то скрыл или вовсе уничтожил этот пункт магического меню. Из груди вырвался разочарованный вздох. Ну да. Глупо было надеяться, что похититель не предусмотрит столь элементарные вещи, как магический аналог глушилки местных средств связи. Что ж, похоже, других вариантов не осталось. Придется искать заклинания и надеяться, что я смогу использовать какие-то из них сама. Первым делом я направилась к хрустальному постаменту в центре зала. Слишком много внимания к себе он притягивал, как лежащая на нем открытая з д о р в у щ а я книга. и в о д р у ж ё н н а я сверху диадема. Даже несмотря на положение пленника, в котором я здесь оказалась, сдержать нарастающего возбуждения и предвкушение узнать о прошлом своих предков чего-то возможно очень важного не смогла. Ведь так давно стремилась сюда попасть. Подрагивающими от волнения руками взяла диадему и восхищенно ахнула. Когда тончайшее артудно-кристаллическое ажурное плетение вспыхнуло льдистым, холодным аметистом, красотища. Желание примерить ее, хоть ненадолго, вспыхнуло так сильно, что противиться ему и не подумала. Тотчас в о д р у з и л а диадему на голову, чувствуя как-то плотно обхватывает лоб, а в следующий миг диадема буквально растаяла под моими пальцами. Я растерянно ощупала лоб, а затем и всю голову. Однако кожа была абсолютно гладкой. И какого чёрта спрашивается, куда д я д е маделас? ь С досадой ругнулась, видела ведь, что это непростое украшение, штука явно магическая, а я дала себе слово н и с чем магическим без предосторожности не экспериментировать. Однако снова вляпалась в ту же ситуацию. Ладно хоть на этот раз артефакт принадлежит домену стужи. А предки ничего вредного для самих себя делать бы не стали. С другой стороны, вред для меня сейчас это все, что может указывать на связь с родным доменом. Вдруг на лбу какой-то след остался, типа штампа мейденсту ж а тогда и ж и з н е творцу ничего никому сообщать не потребуется. Меня и так убьют. Взгляд заметался по залу в поисках хотя бы какого-то подобия зеркала, но вдоль стен тянулись только стеллажи. Даже вход с этой стороны был прозрачным и ничего не отражал. Пришлось признать, что сейчас больше ничего выяснить не получится и отложить вопрос с диадемой до момента возвращения к ж и з н е Творцу. Там и в зеркало посмотрю и сам похититель, если что, точно не смолчит. Кстати, насчет возвращения. Времени т о до первого отчета остается все меньше. Я быстро обошла постамент, чтобы получше разглядеть книгу. Не зря ведь она тут лежит. Открытая, плотные явно не бумажные страницы были покрыты толстым слоем пыли. Убирая ее, я осторожно провела по страницам рукой и ахнула. С одной из них на меня смотрела я, чуть старше на вид, с забраными н в сложную прическу волосами и диадемой, но это была я, без сомнения. Вот только в и т и е в а т а я надпись под портретом гласила. Ее королевское величество Ариэта Айриш Стужа. Александр не лгал. Не то чтобы я и раньше в этом сомневалась, слишком уж много было совпадений, но теперь убедилась окончательно. С глухо стучащим сердцем я напряженно вчиталась в рукописный текст на соседней странице, написанный четким п о ч е р к о м так похожим на мой. Я Ариэта Айриш, последняя королева Домена Стужи. я пишу эти строки без надежды на то, что их когда-либо хоть кто-нибудь прочтет, ибо наследника я оставить не успела. Отец и брат мертвы, а больше никому доступа в зазеркальный зал нет. А я пишу эти строки лишь потому, что от монарха этого требует правило слова, уходящего в вечность. А мой уход в вечность вот-вот наступит, и оставлять пустую страницу, указывающую на внезапную смерть, я не желаю. Моя смерть не будет внезапной. Я знаю, что днем раньше или днем позже, но погибну, ибо надежды на победу в этой войне не осталось. И я готова к смерти. Я приму ее с достоинством, высоко подняв голову и с презрением к тем, кто развязал эту войну. Эта война не наша война. Стужа всегда шла лишь по пути защиты и всегда приходила с миром. Но нас посчитали опасными. наши способности, н а ш е у м е н и е нашу магию. Нападение было неожиданным. За одну ночь домен Тлена полностью уничтожил весь домен наших союзников. Тени. Тлен долго готовился и планировал нападение, поскольку их заклинания против нежити были переделаны точно под вторую эфирную оболочку союзников. И едва те пытались уйти в тень, сразу же сгорали в зеленом пламени, словно обычные призраки. В ту ночь я была с отцом, когда с ним связался его величество Асвер Теневик с просьбой о помощи. Но отец едва успел ему ответить, как в п о к о е короля Асвера ворвались тленники. Миг. Попытка защититься, уйдя в тень. И я увидела, как он горит. Это было ужасно. Тлен. Страшен. Счастье, что на нас его заклинания не подействовали. А от нападения доменов пепла и жизни хватило и нашей защиты. Если бы еще Ортвар, король домена бури, прислушался к нашему предложению выждать здесь в безопасности и бить не б е с ц е л ь н о сразу по всем, а расчетливо уничтожать по одному, но нет, он рванулся в бой, не пожелав слушать моего отца. Более того, убедил последовать за ним моего брата. Брат погиб. В попытке спасти его погиб и мой отец. Я осталась одна. После этого Ортвар предложил мне связать себя с ним узами брака. Да, король был женат, но моя невинность позволила бы осуществить привязку на крови и стать его второй женой. Такое, хоть и не поощряется обычно, в нашей ситуации имело бы смысл. А вот только это значило бы полностью подчиниться Орту и не просто смешать кровь, но и отдать в его руки домен Стужи. Я отказалась. Возможно, я была не права. Возможно, вместе у нас был бы шанс отразить атаки Тлена, п е п л о и жизни. Но мой брат поверил ему и погиб. Мой отец тоже погиб из-за бури. Я видела, что буря непостоянна, буря импульсивна. Их действия часто непредсказуемы. Атаки Орта, х о т ь и яростные, постепенно истощали его силы и силы его людей. Поэтому я о т к а з а л а Кто может меня в этом упрекнуть? А потом д о м и н а б у р и не стало, и враги принялись за нас. К чести магов с т у ж е пробить наши щиты не удалось, ни Тлену, ни хваленым разрушителям пепла, ни даже приступившим п р а в и л а и ударившим по запретным магическим каналам ж и з н е т в о р ц а м Мы выдержали все, пока не пришли сарматы. Против извращенных тюремных проклятий маги оказались бессильны. Мы наращивали защиту от проникновения тени, от мощнейших бойцов бури и пепла, но проклятия они разъедали защиту как кислота. Неустанно били и били, реплицируясь одно за другим от энергонакопителей, которых у тленников и пепельников было в достатке, и так, пока у наших магов не заканчивались силы. Силы закончились и у меня. Под конец я успела спрятаться в зазеркальном зале, но здесь нет еды. Ничто органическое, кроме меня, здесь находиться не может. Прошло несколько дней. Все это время я пила только воду, которую могла собрать, создавая лед. Физически я чувствую всю нарастающую слабость. Если ждать еще, то просто умру от голода. Так что я все-таки попробую выйти, хотя магический резерв восстановился лишь наполовину. Не знаю, хватит ли сил рассеять сарматы, хватит ли концентрации и скорости. Жаль, что я не успела забрать и с к а р и т ы у р а д е г а Диадема влияния, к сожалению, ни скорости, ни сил не прибавит, даже за счет жизненных. Это не кольцо мощи Ортабури. Если удастся отбить сарматы, у меня будут сутки, чтобы добыть еду и снова вернуться сюда. Если нет? Пусть изначально я не должна была стать королевой и была ею совсем недолго, но долг свой я выполнила до конца. Я, а р и т а Айриш, последняя королева д о м е н а с т у ж и Я с у д о р о ж н о в т я н у л а носом воздух и, осознав, что до боли сжимаю пальцы, отпустила края книги. В глазах стояли слезы, а еще душил гнев и осознание собственной беспомощности. Я физически чувствовала эмоции, которые испытывала р е т т а когда писала эти строки. Черт, п о б е р и Эти строки писала я. Это меня уже один раз убили, и вот-вот убьют снова. И ничего противопоставить в ответ я не могу. Вон, как грамотно они просчитали слабость. Казалось бы, н е у я з в и м о й тени. Ведь уход в тень не что иное, как смена физической оболочки на энергетическую. Я такая о б л а ч к а к о т о р о е нельзя ни ножом проткнуть, ни пулей пробить, а их раз и вынесли модифицированным заклинанием против призраков. Буря сильна, так их поймали на провокациях и растянули силы. На нас же напустили сарматы. Я скрипнула зубами, волевым усилием о т м е т а я упаднические мысли. Нет, нельзя об этом думать. Пусть в этот раз нас застали врасплох. Сейчас же ситуация обратная. О моем существовании практически никто не знает, а на того ж и з н е т в о р ц а который меня похитил, я могу, пусть и немного, влиять. Сразу он меня не убьет и не выдаст, это не в его интересах, а потом, потом может и п о я в и т с я возможность от него избавиться. Главное, чтобы ж и з н е т в о р е ц оставался доволен мной до этого момента. Последняя мысль заставила бросить быстрый взгляд на Кейлор и отметить, что выделенное время подходит к концу. Надо было найти хоть что-то для отчета. Быстро п е р е л и с н у в несколько страниц книги, я убедилась, что т а б ы л а с о з д а н а только для последних слов и напутствий, уходящих в вечность королей д о м е н а с т у ж и Все, что в ней было, высокоточные портреты и короткий текст рядом с ними, а иногда и просто портреты с датами правления. Видимо, это были, как раз те случаи, когда короли умирали внезапно. Отец Риетты и фактически мой также ничего написать не успел. Скорее по инерции, нежели из любопытства, я перелистнула последний и с п и с а н н ы й моей погибшей альтерэго лист и в первый момент ощутила доживю, а во второй а ш а р а ш е н н о сглотнула, потому что со следующей страницы на меня смотрела я. Только теперь настоящее, с моей прической, более мягкими чертами лица, но в той же королевской диадеме и с подписью под портретом ее королевское величество Ева Айриш Стужа. Датой начала правления было указано сегодняшнее число. Это... Это как это? Пробормотала я вслух. Откуда? Почему? Диадема. Догадка молнией сверкнула в голове. Сегодня я надела королевскую диадему, и, похоже, для местных артефактов этого оказалось достаточно, чтобы присвоить мне титул. Я нервно хихикнула. Вот так вот, Евка, жила себе жила, бродяжка, и тебя все обзывали. А в итоге теперь еще кто кому кланяться должен? На з а п я с т ь е завибрировал Кейлор, показывая, что первые отпущенные мне на поиски десять минут истекли. Опомнившись, я наугад сделала несколько снимков в книге и метнулась к выходу из зала. Ну, ж и з н е т в о р е ц встретил меня пристальным взглядом. Пока ничего, пока я на сообщила я, показав несколько снимков. Но тут же быстро добавила: я осмотрела книгу с пометками правителей и д о м е н о с т у ж и чтобы определить, где конкретно и что именно необходимо искать. Надеюсь, вектор поисков определил верно, и скоро получится выйти на практические записи. Что буду находить, все вам принесу. Вы ведь лучше, разбираетесь в магии. Я ведь сама в заклинаниях почти ничего не понимаю. Я только учиться начала. Да и названия незнакомые. Слова подкрепила робкой улыбкой и выражением надежды и покорности на лице. Это правильно, мужчина подобрел. Показывай, я разберусь. Пожалуй, если будешь послушной и дальше, оставлю тебя себе. Все лучше, чем если тебя убьют, правда? Тяжело, наверное, было столько времени скрываться. Я кивнула, а затем даже позволила покровительственно погладить себя по лицу, хотя внутри все содрогнулось от отвращения. Понимаю теперь, почему Иланна так хотела избавиться от жениха. Он действительно мерзок. В зазеркальный зал возвращалась с облегчением. Переступая его границу, краем глаза успела отметить, что в льдистом отражении мой лоб выглядел абсолютно чистым, никаких следов диадемы или отметин на нем не было. И слава богу, одной п р о б л е м о й меньше. Мысленно выдохнула я и полностью переключилась на поиск заклинаний. На сей раз к постаменту подходить не стала. Мне нужна была практика, а не история. Поэтому я медленно надвинулась вдоль стен, вчитываясь в потемневшие от времени корешки книг. Мемуары и теоретические изыскания пропускала, но многие книги имели краткие, непонятные или цифробуквенные обозначения, а то и вовсе не имели названий, так что приходилось останавливаться и пролистывать их. Впрочем, в одной из таких книг, посвященной исследованию климата Севера и а р ы было найдено заклинание, которое стабилизировало погоду. Я прекрасно понимала, что жизнетворцу оно не нужно, но все равно его скопировала. В конце концов я ведь сказала, что в заклинаниях толком не разбираюсь, а оно позволило протянуть время. Следующей находкой, которая не касалась защитной магии, однако была очень важной для меня, оказалась заметка об особенностях изменчивых д о м е н о с т у ж и вытягивать жизненную силу. В ней говорилось, что особенность эта не являлась изначально врожденной. А была приобретена первым верховным магом с т у ж и в результате какого-то обряда т и я м а т т е глубинного слияния. Точно так, как в ходе этого обряда, к примеру, маг туманного домена получил способность к управлению и сбору и с к о р и т о в И только потом от этого прародителя особенность пит ь чужие жизни передалась следующим поколениям наравне со стальной магией. Эта частица тиа. Судя по описаниям, являлась чем-то вроде симбиота, и изредка ей все-таки удавалось управлять, хотя это не у всех получалось. А у меня получится, обязательно, ведь она уже однажды меня послушалась. Обрадовалась я, воодушевленная. Я сделала мысленную пометку при первой возможности изучить информацию об обряде подробнее и с удвоенным рвением начала штудировать книги. А на исходе очередного отпущенного мне отрезка времени, открыв невзрачную потертую книгу, поняла, что сорвала джекпот. Классификация защиты, заклинания, описанные сухим, емким языком от бытовых и универсальных до специфических и узконаправленных. Судя по отметкам, это был первый том. Но мне хватило и его. Все равно все их на мойке й Лор не скопировать, а ни одну книгу вынести из зала нельзя. Это я еще во время предыдущего выхода проверила. Нужно было выбрать хотя бы несколько, что-то для ж и з н е творца и хотя бы одно для себя. Что-нибудь самое универсальное, сильное, но при этом не запредельно ёмкое. Что-то, что я смогу запомнить и в нужный момент хотя бы с помощью искоритов воспроизвести. Вот, например, этот восьмизвездчатый Ёш. Если постараться. То перед внутренним взором его можно представить. Вибрации Киелора сообщила о необходимости возвращаться к ж и з н е Творцу, но теперь я была совсем и не против этого. Подрагивая от возбуждения, я буквально выскочила из п о р т а л а Нашла что-то интересное? Сразу понял тот. Да, да. Я быстро закивала. Там много, очень много. Если бы у вас была возможность достать более ёмкий Киелор? У меня она есть, заверил жизнетворец. Но сначала покажи, что нашла. Я торжественно продемонстрировала одно из отобранных узконаправленных заклинаний, защищающих от огня. Да, оно было ограниченным, ну и что? Главное, оно было сложным, многоуровневым, и по моей задумке должно было впечатлить мужика одним своим видом. Ну и как результат? Дать возможность уехать отсюда куда-нибудь подальше на время. Ведь емкий килор из воздуха не достанешь, а там может и возможность связаться с лордом б а л а р о м п о я в и т с я и теперь-то мне есть, что им предложить. План сработал как надо. Едва взглянув на структуру заклинания, жизнетворец аж присвистнул. Невероятно, а выдохнул он. Такая сложность, такое совершенное плетение, впервые вижу нечто подобное. И это еще не самое сложное, что там есть. Подлила м а с л о в о г о н ь его восторга и интереса я. Но большего мой килор уже не вместит никак. Тем более с пояснениями и комментариями создателей. Я понял. С явной неохотой отводя взгляд от проекции кивнул мужчина. Мы немедленно летим в ближайший город. Оставлю тебя там и ты оставишь ее здесь и сейчас. Или сам останешься. Раздавшийся в зале жесткий ледяной, но такой знакомый голос заставил меня вздрогнуть всем телом и резко обернуться, а затем буквально утонуть в шквале обрушившихся эмоций неверия, надежды и сумасшедшей безудержной радости. В зале, мрачный, злющий как сотня демонов, стоял а й л а н д и р Его не могло здесь быть по множеству причин, но он был здесь. Он нашел меня каким-то невероятным, невозможным, удивительным образом. Он меня нашел. Кто еще останется, щенок? презрительно бросил жизнетворец. А потом они ударили разом, одновременно и совершенно неожиданно. Я и моргнуть не успела, как сумрачный зал озарила яркая вспышка, тотчас поглощенная изумрудной волной. Одновременно с моим перепуганным вскриком раздался жуткий грохот. А затем что-то вспыхнуло снова. Пол под ногами содрогнулся, с потолка посыпалась каменная крошка, заставляя инстинктивно прикрыть голову руками и снова взвизгнуть: "Ева, в сторону!" С трудом расслышала я сквозь звон в ушах. Только теперь о ц е п е н е н и е спало, и я стрелой рванулась к спасительному зеркалу. Порог пересекла, сопровождаемая грохотом и ядовито-зеленым заревом, и дрожа, прижалась к холодной раме портала, пытаясь успокоиться. Здесь я была в безопасности, а там за порогом бились жизнетворец и а й л а н д е р в полную силу и полные ненависти. После первых ударов выражение превосходства с лица жизнетворца исчезло, оставив лишь сосредоточенность и ярость. Занятный щит, процедил он. Сам себе отсекаешь возможность спасения. Отсекаю тебе возможность использовать гнилые приемы. Отрезал а й л а н д и р Жизнетворец прищурился. Значит, Тлен уже узнал? Впрочем, неважно. Ты так долго не продержишься, если, конечно, не имеешь, как я, артефакт для восполнения личного резерва. Судя по тому, как на миг сжались губы а й л а н д и р а я поняла, что это действительно проблема. Чтобы пробить защиту опытного мага, а й л а н д и р у нужны были все силы. А он много тратил на какую-то, видимо, серьезную специфическую защиту и восполнить их возможности у него, в отличие от ж и з н е творца, не было. А ты просто стоишь здесь и ничего не делаешь. Неужели так и будешь смотреть, как его будут убивать, вместо того, чтобы попытаться поставить защиту? Какая ты после этого стужа! Мысленная оплеуха пробилась сквозь страх и заставила судорожно до боли сжать пальцы. Я действительно не могу. Не имею права отсиживаться здесь, но смогу ли я справиться? Получится ли у меня выставить щит? Должно получиться. Ради Айла должно. Рывком, не оставляя себе времени на дальнейшие раздумья, я выскочила из зеркала, мысленно воссоздавая узор универсального заклинания и выпуская искоритов. Миг и послушная моей воли между жизнетворцем и а й л а н д и р о м с т а л а почти незаметная переливчатая паутинка льда. с тонкими полупрозрачными иглами. И это все, на что я оказалась способна? Мысль была прервана новой, резанувшей по глазам молнией ж и з н е творца. Но вместо грохота по залу неожиданно прокатился мелодичный хрустальный перезвон, и молния рассыпалась искрами далеко за пределами щита Айлендира. Ледяной барьер выдержал удар. Правда, одновременно я пошатнулась от накатившей слабости. Защита требовала огромное количество сил, и мой резерв т а я л сумасшедшей с скоростью, а восстанавливать его я толком не умела. Что? Какого? Поединщики изумленно уставились на неожиданную преграду, потом одновременно повернулись ко мне. Во взгляде жизнетворца промелькнуло понимание. Убью стерва, прошепел он. Я же, перехватив взгляд Ленника, мысленно закричала: а й л бей! Долго щит не удержу! Бей!" Отреагировал тот мгновенно. Наполненный чернотой взгляд вновь устремился на противника, а затем Айландер полностью снял защиту. Сила вокруг него сгустилась, скручиваясь в боевое заклинание высшего порядка, и на лице ж и з н е творца впервые промелькнул страх. "Стой!" выкрикнул он. Ты хоть понимаешь, за кого вступился? Она же тварь, лиловая тварь, домена с т у ж и Нам по договору ее надо уничтожить. Сначала тебя. Бесцветно откликнулся тот и ударил. в з р и в ш е е с я вокруг жизнетворца болотное пламя выжгло его щит почти мгновенно, а затем перекинулось на тело, с сумасшедшей скоростью вгрызаясь, разъедая словно кислотой. Раздался дикий полный боли вой. Пожираемый магическим пламенем жизнетворец рухнул на каменные плиты пола. Не в силах отвести взгляд, я с ужасом смотрела, как он бьется в конвульсиях, на глазах чернее и обугливаясь, пока вой не перерос в хрип, а затем и вовсе прекратился. И последний раз дернувшись, то, что раньше было жизнетворцем, замерло. Передо мной лежало спекшееся, с к р ю ч е н н о е безжизненное тело. С самого утра он пребывал в нетерпении и, закрывшись в кабинете, то и дело мерил его шагами. Сегодня две декады напряженного ожидания должны наконец завершиться, а столь опасная для его домена и всего плана в целом девчонка будет нейтрализована. Зирил еще три часа назад сообщил, что его п л е м я н н и к отбыл в академию формально поздравить свою невесту, которая там училась, с праздником первого дня. Чем не повод? А на деле Риштан т а н е р был весьма опытным магом и не раз выполнял задания подобные этому. Тем более девчонку л а р т не требовалось убивать, нужно было всего лишь подчистить ей память. Никаких проблем подобное дело вызвать у него не должно. Мужчина не сдержал довольной улыбки. Даже после устранения Зерила он планировал держать его перспективного п л е м я н н и к а подле себя. Родственные чувства между Риштаном и дядей практически отсутствовали. А возможность породниться с сильнейшим кланом домена жизни для чистолюбивого мага стоила любой жертвы. А уж если Риштану знает, что из-за Зерила весь их домен стоял на пороге уничтожения, то уверен, от проблемного родственника первым избавиться захочет. Мужчина хмыкнул, а затем почувствовал долгожданную вибрацию к е й л о р а Наконец-то. Он быстро подтвердил вызов. Однако вопреки ожиданиям это оказался не т а н е р а помощник. Мой лорд, выпалил тот. Взгляните, нам только что прислали из академии. Мужчина бросил озадаченный взгляд на вспыхнувшую проекцию, но едва прочитав первые строки, побелел. Что? п о р а ж е н н о выдохнул он. Кто посмел? А моя дочь? Ей помогли, мой лорд, но остальные. Дальше мужчина не слушал. Отключив Киелор, он с силой обхватил голову. Что это было? Неужели он так ошибался в р и ш т а н е Тот ведь не мог не понимать, что творит и насколько это опасно. Рука вновь потянулась к Киелору, а через мгновение мужчина уже с бешенством смотрел на Зерила. Мой лорд. Тот приветственно поклонился, чинный и спокойный, словно ничего и не произошло. Мы уже работаем над вашим заданием. Однако договорить Зирилу он не дал, в з ъ е р е н н о выдохнув: "Ты, что ты и т в о й п л е м я н н и к устроили в академии? Моя дочь едва не погибла." "Что?" Зирил растерянно моргнул. "Не делай вид, что не понимаешь." Короткий мысленный приказ э к й л о р вновь высветил донесение помощника. Едва его прочитав, Зирил Таннер побелел как смерть. "Это не... это не я." И не Риштан, это не мы, мой лорд, клянусь, заборматал он. У нас была только одна цель, а не не столько. Да, возможно, мальчишка к а м е р а н а оказался помехой, и потому мой племянник стер ему память, но остальные и ваша дочь, она ведь его невеста, Риштан не посмел бы подвергать ее и малейшей опасности. Это кто-то еще, не мы. Где твой племянник? Что он говорит? Он до сих пор не выходил на связь, но глухо зарычав, мужчина отключился. Судя по всему, зирил, не лгал. Для и н т р и г а н а и предателя он выглядел слишком испуганным и растерянным. Неужели все-таки Риштан? Неспроста ведь он до сих пор молчит. Или у него нет возможности с кем-либо связаться? Вдруг Риштана уже поймали? А если это так, то в игру вступил кто-то еще. Но кто? Расчетливый Тлен или импульсивный Пепел? Кто мог устроить подобное, не считаясь с количеством жертв? Конечно, использованное проклятие могло указывать на Тлен, но мужчина потер виски. В любом случае рисковать нельзя. Он должен играть на опережение, и если план провалился, необходимо задействовать резервный вариант. Зерила нужно уничтожить немедленно, а потом сообщить ленникам и пепельникам, что он лично поймал и обезвредил предателя, и от имени всего домена жизни принести извинения, свалить все на о т б и в ш и й с я от рук и самовольно интригующий клан и таким образом оборвать слишком опасную цепочку. Он не имел права подставить под удар свой домен, а главное не мог сообщить верховному жрецу о неудаче. Да сарж и з н е творец встал и, вызвав помощника, коротко приказал: готовьте дертему. Как говорится, если хочешь что-то сделать, делай это сам.